Глава 56. Сердце подземелья Разбив паочие войско, наша группа направилась в сторону сердца подземелья. А это магическая руда. Ух ты! Магическая руда в чистейшем виде? Удивительно! Да разве ты не куча сокровищ? Блеск глаз складывал направлен в сторону руды. Ха! Чего ты смеешься, черт! Кто по-твоему в этом виноват? Тот, кто спас твою жизнь. Ага! Это плата за жизнь. Да понял я уже! Волосы клада были сожжены магии огня Фран. Поэтому ему пришлось побрить голову. Однако из-за того, что делать это кинжалом не совсем удобно, в некоторых местах остались клочки волос. Было так умилительно смотреть на это, причем не так важно, в который раз ты это видишь. Тот факт, что мы не смогли решить его проблему с помощью Великого Исцеления, остался для нас загадкой. Вот дерьмо. Каждый раз, когда Фран или Амадо смотрели в его сторону, они вступали в заведомо проигрышную схватку со смехом. Да-да, теперь мисс Аманда, пожалуйста, соберите магическую руду. Хорошо. Те, у кого есть сумка для инвентаря, могут присоединиться. Ого. Я тут было очень много. Сердце подземелья было заполнено слитками магической руды высшей пробы. Если я не ошибаюсь, руда достаточно высоко ценится, и ее можно использовать для изготовления оружия. Я уверен, что вы понимаете, что информация об этом месте конфиденциальна. Как только вы заговорите об этом месте, клятва исчезнет, и об этом узнать не только гильдия, но и власть. В таком случае призываю вас быть аккуратными. У нас не было проблем с тем, чтобы войти сюда, только потому что у нас было на это разрешение. Если же в окрестностях барьера появится кто-то чужой, его сразу засекут. Фран, ты тоже должна быть аккуратна, ладно? А то глава гильзи будет недоволен. А зачем мы зашли так глубоко? Что ж, здесь много магической руды, так? Ну Да. Вот именно поэтому характеристики подземелья сильно отличаются, особенно это заметно в части количества требуемой магической энергии на производство определенных предметов. В этом месте частейшая магическая руда требует крайне мало магии для производства. Теперь понятно, почему это место не открыто для любого желающего. После того, как вся руда была собрана, Кросс подошел посмотреть, все ли в порядке с сердцем. С состоянием все было в порядке, только в списке возможных существ для призыва появились подстригающие пауки. «Ну как там, Кросс? Все полки по двоху убиты?» Сообщает, что осталось больше одной особи. Хотя их численность заметно уменьшилась, они еще не были истреблены. В таком случае, как только мы уйдем, они снова начнут размножаться. Также есть шанс, что остались еще пауки ловкачи. Если мы оставим все как есть, возрастет не только уровень угрозы подземелья, но и сложность добычи руды. С другой стороны, есть положительные стороны. В сравнении с подстегащими пауками пауки подвоха более полезны и намного более дорогие. Если они начнут появляться здесь постоянно, по некоторым причинам это будет неплохо. Более того, пауки подвоха производят больше магической энергии для сердца, и в результате повышается производство магической руды. Раз так, не лучше ли оставить это решение для гильдии? Так и надо сделать. Кроме того, мы сообщим о найденных нами человеческих костях. Это произошло в том зале, где мы встретились с толпой пауков. Там лежали совсем свежие кости, принадлежащие примерно 10 людям. Судя по их состоянию, мы пришли к выводу, что они скончались пару месяцев назад. По словам Круза, отчета о смерти в подземелье не поступал уже несколько лет. Так откуда эти кости появились? Барьер, замечающий любое проникновение, был установлен искателем ранга Эй по кличке Торговец Барьерами, прямо на входе в пещеру, поэтому войти без разрешения было невозможно. И все же... Это осталось загадкой. Тогда возвращаемся. Что касается пути назад, особых проблем не возникло. Франц снова проиграл тренировочную драку Амандзе. Даже Уруси присоединился, но они оба были побеждены. Стоит сказать, что благодаря этой шуточной схватке, их работа в команде заметно улучшилась, и даже Аманда была удивлена. Стиль ведения боя у Руси был крайне разнообразным. Во-первых, из-за его магии. Благодаря возможности использования магии тьмы и магии яда, он мог использовать как прямые выпады, так и атаки со всевозможных направлений. Во-вторых... Его техники боя клыками, которые позволяют делать направленные выпады в сторону врага, это совсем не смешно. Да и теневое передвижение – это пугающее умение. Оно позволяло у Руси проводить самые неожиданные атаки, как это делал демон. Но в случае волка они были куда более эффективными. Он использовал магию тьмы прямо из тени, не показывая своего тела. А его способность перемещаться из тени Фран в любой момент – это вообще откровенно нечестно. Дистанция, с которой он может это делать, не очень длинная. Но это не так важно в ближней схватке. Если бы демон в недавнем прошлом смог так же эффективно использовать свои способности, у нас не было бы и шанса. Благодаря этой тренировки мы узнали кое-что о Крещении, так как именно в Крещении была причина, по которой Руси так быстро эволюционировал. С другой стороны, почему, когда Фран дала мне имя, ничего подобного не произошло? После объяснения Аманды я понял. Крещение — это действие, при котором более сильное и развитое существо присваивает имя помощнику или ученику. Однако присваивается не только имя. Через Крещение заключается что-то вроде контракта, усиливающая связь между душами участников Договора. Получившее имя, освобождает свой потенциал, получая повышение в статусе и некоторое дополнительное преимущество. В случае меня, Фран, она не расценилась как превосходящее существо. Поэтому, когда я получил имя, это было не совсем то, что называется ритуалом Крещения. В случае с Уруси, его потенциал был велик, и он эволюционировал. А еще он получил доступ ко всей магической энергии, которая безудержно носилась по его телу, Если бы я отложил крещение, скорее всего, он вышел бы из-под контроля, и только команда смогла бы его подчинить. Прости меня, Уруси, ты был под угрозой. В любом случае, информация, которую я хотела узнать больше всего, почему я вдруг получил возможность призывать волков, она так и осталась загадкой. Я попытался немного поразмыслить над этим, но для этого у меня недостаточно информации. Не бы хотел изучить вопрос магии поподробнее в библиотеке. Но что ж, места, где нужно долго сидеть на одном месте... Это ахиллесовый петафран. Хотя я думаю, что если бы мы решили порыбачить, она бы смогла. Все кажется возможным, если хочешь карри. Кстати, что касается еды. Размер ее порции постоянно растет. Если я ничего не буду с этим делать, она станет настоящей обжорой. Я точно должен уменьшить ее порции. Ах, но я становлюсь таким мягким, когда она смотрит на меня этими глазами. А вместе с Уруси сила взгляда возрастает вдвое. Эх.